Известные московские сценаристы Юлий Дунский и Валерий Фрид приехали однажды в Ленинград, явились на Ленфильм в творческое объединение телевизионных фильмов и положили на стол главного редактора Аллы Борисовой сценарий. Никто им сценарий не заказывал. Это была их личная инициатива экранизировать два ранних рассказа Артура Канан-Дойля «Этюд в багровых тонах» и «Пестрая лента». Им, видите ли, захотелось поразвлечься на бескрайних просторах викторианской эпохи. Но они не были бы настоящими профессионалами, если бы, обнаружив странную, бесцветную, лишенную характера фигуру доктора Уотсона, от лица которого канан Дойл ввел повествование, не попытались оживить Чем не утруждали себя все предыдущие экранизаторы рассказов о Шерлоке Холмсе Вы не обнаружите в рассказах тех качеств, которые опытные сценаристы Придали этой закадровой фигуре Наивного романтизма, простодушия и доверчивости Уотсон стал под их пером живым, забавным Рядом с сухим педантом Холмсом Стал нашим человеком, Ватсоном Сценарий они так и назвали «Шерлок Холмс» и «Доктор Ватсон», уравняв героев, сделав из них пару. Прочитав в одиннадцатилетнем 11 11-летнем возрасте эвакуации всего Диккенса», я теперь считаю, что английская тема всю жизнь неотступно преследует меня. Будучи студентом Ленинградского университета, я познакомился там со своей будущей женой, которая училась на английском отделении. Невестка моя оказалась английским лингвистом, доктором филологических наук. Сын знает четыре языка. Дети мои и внучки – тоже свободно спикают. Наконец, одним из звеньев моей английской цепочки было общение с Кнутом Андерсоном, норвежским режиссером из самой норвежской съемочной группы, когда мы снимали советско-норвежский фильм «Под каменным небом». Говорят, что только сейчас расцвело телевизионное кино. Ничего подобного. На рубеже 70-х-80-х годов на ледфильме уже на всех парах шло сериальное производство. Виктор Титов снимал открытую книгу и жизнь Клима Савгина. Евгений Гинзбург – остров погибших кораблей. Евгений Татарский Джека Восьмеркина – американца. И принца Флоризеля. Илья Авербах – фантазии Фарятьева. Владимир Бортко – делал без семьи и собачье сердце. И я конечно, сделал Шерлока Холмса и доктора Ватсона. «Я не являюсь большим поклонником детективной литературы и как филолог не считаю Канан Дойла таким уж значительным писателем. В том, что я клюнул на этот сценарий, большое значение сыграла обстановка в стране, хотелось улететь вслед за сценаристами, куда-то в заоблачные дали, заняться чем-то приятным, не связанным с тогдашней повседневностью, и вновь пробудилось то самое желание поиграть в англичанство». Пушкин сказал, «Англия есть родина карикатуры. Люблю читать британских насмешников. Джером Джерома, Ивлена Во, Джона Бойнтона Присли, Палема Гренвилла, Вудхауса, Рональда Даля. В молодости я даже написал пьесу «Кто был любим» по роману Ивлена Во «Незабвенная». Я всегда получал удовольствие от гравюр Уорда и Хогарта, от иллюстраций Сиднея Пожег к произведениям Канан Дойля, от фильмов Джозефа Лоузи. Я пригласил оформлять картину молодого художника, склонного к западной манере, сейчас он живет в Голландии, Марка Каплана, с которым мы работали на сентиментальном романе. Вспомнилась лекция Евгения Евгеньевича Енея, который оформлял Козинцеву почти все его картины. Правильно и красиво разные вещи втолковывал нам с легким венгерским акцентом Еней Еней вторил Козинцев Если работал художник, то для искусства важнее его ошибки, чем чужие исправления Мы с Марком засели, а ведь я тоже в прошлом был сценографом За сочинение нашего понимания викторианской Англии И сделали великое открытие Материальный мир России последней третьей XIX века ничем не отличался от жизни остальных европейцев, англичан в том числе. Конечно, планировка дома в Англии делается до сих пор на двух уровнях, а вот вещи, реквизит, мебель, посуда, ширмы, ковры, газовые светильники, обои, оконные рамы, двери – все в те времена было едино. Много раз, в течение многих лет я слышу не совсем приятные вопросы. Почему это у вас, как это ни странно, все так удачно получилось? Надо же, чего это вдруг? Как вам удалось передать английский стиль? Да никак. Мы его представили себе, а не передавали. И русский зритель клюнул на нашу Англию. И не только русский. Вещи были подлинные. Цех реквизита на лентфильме не был еще разворован. А столовое серебро, фарфор и хрусталь мы приносили из дома. Композитор Владимир Дашкевич долго не мог понять, чего я от него хочу, когда твержу об имперском викторианском музыкальном стиле. Наконец я засел ночью к радиоприемнику с диктофоном в руках и записал сквозь сюрев глушилок позывные дорогому моему сердцу BBC. Ночью было слышнее. А утром по телефону из Ленинграда в Москву я проиграл Дашкевичу свои записи. Реакция его была мгновенной. «Ха! Бриттон на теме Персела!» Он положил телефонную трубку на рояль, и я услышал ту мелодию, которую все вы знаете. Дашкевич всегда был превосходным стилистом, но тут он превзошел самого себя». И так затея называлась «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Парный конферанс. Две стороны одной медали. Мы пустились в плавание, не разведав берегов. А пристать к другому берегу нам довелось лишь через 8 лет. С самого начала я знал, что Холмса должен играть Василий Ливанов. До этого он снимался у меня в Ярославне, где был лохматым и драчливым, пьяным рыцарем Бенедиктусом. Это он пел голосом Михаила Боярского. «Барон Жермон поехал на войну, его красавица-жена осталась ждать едва жива от грусти и печали. Одна в рассвете юных лет, одна с утра, одна в обед. Она могла бы подурнеть и даже просто помереть, но ей не дали маркиз Парис». «Виконт Леонт», «Сер Джон Британский Пер» и «Конюх Пьер». Стоит заглянуть в рассказы Канан Дойля, и вы убедитесь, что в десятках этих рассказов Шерлок Холмс статичен, характер его не развивается. Он маска. Холмс позер, он не говорит, а вещает. Все эти качества счастливым образом совпадали с особенностями характера Василия Борисовича Ливанова. Он родился в семье знаменитого мхатовца Бориса Ливанова, от которого унаследовал не только страсть к лицедейству, умение рисовать и литературный дар, но и сохранил в зрелом возрасте мальчишеское начало, желание поиграть в англичанство. На вид Ливанов был абсолютным европейцем. Гладный костюм, бритое до синего лицо, волосы покрыты слоем бриолина. Осталось сбрить усы, с которыми он никогда не расставался, и будет вылитый Холмс с черепом долихоцефала». Но руководство Центрального телевидения, по заказу которого мы должны были снимать Холмса, отвергло его кандидатуру. Какой же это Холмс? Знаем мы Ливанова. Шумный, сложный, непредсказуемый. Для очистки совести я познакомился с Александром Кайдановским. Сделал фотопробы. Вот уж кто полностью соответствовал литературному образу. Сух. Высок, педантичен и бесстрастен. Но мне нужен был Холмс, не совпадающий с первоисточником. Ливанов – это Ливанов. Своим непредсказуемым характером, неуживчивостью и в особенности громовым голосом он напоминает Маяковского, каким его описывали современники. Правда, в отличие от двухметрового поэта, Ливанов не высокоростом, а Маяковский, в отличие от артиста, никогда не пил водки и был левшой. Но общая у них превосходная память, полемизм, опломб, заносчивость и надменность. Сильвио говорил сыну Борис Николаевич, цитируя Пушкина, «Для тебя самое главное – попасть в муху на стене». Честолюбию Василия Борисовича был нанесен несколько лет назад болезненный укол. В 2000 году «Российский киносоюз, Московский детектив-клуб и Первый канал телевидения выдвинули наш творческий коллектив актёров Ливанова, Соломина, Зелёную, оператора Вексера, композитора Дашкевича и меня на Госпремию России. Проходит какое-то время, и по странному загадочному стечению обстоятельств, по решению высшей наградной инстанции премию получаю только я». Но не за нашего Холмса, а за вклад в развитие телевизионного кино. Если бы премию давали за Холмса, я бы в такой ситуации безоговорочно отказался от нее. Это было бы обидно и несправедливо. Но за вклад ситуация была болезненная. А если учесть, что вскоре ушел из жизни Виталий Соломин, просто ужасная. И вот недавно у меня от сердца отлегло. К своему 60-летию Василий Борисович Ливанов награжден, во-первых орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени, а во-вторых, английская королева удостоила его превосходнейшим орденом Британской империи. Наш Холмс пополнил стотысячный список почетных кавалеров этого ордена, в числе которых Иегуди Минухин, Стивен Спилберг, Мстислав Росторопович, Елизабет Тейлор, Сева Новгородцев». Доктора Ватсона искали долго. Уж больно точно был выписан сценаристами его характер. Как сыграть наивность и простодушие, отвагу и преданность актер без тонкого чувства юмора – это не под силу. К Дольхоцефалу, естественно, надо было искать Брахицефала, то есть Круглоголового. Фотопробу Виталия Соломина с наклеенными армейскими английскими усами я обнаружил в актерском отделе Ленфильма. С этой фотографией на меня смотрел вылитый Канан Дойл в молодости. Это была порода единбургских англичан – рыжеватых, курносых, веснущих. Кроме того, Виталий был очень похож на известного английского комика Терри Томаса, знакомого нам по картине Стэнли Крамера «Этот безумный, безумный, безумный мир». В объединении экран вслед за Ливановым не утверждали и Соломина. «Какой это Ватс? У него же русская курносая физиономия», – пожимали плечами редакторши. «Большой проблемой была и миссис Хадсон. Я ведь собирался снимать комедию. Смешные комедийные старушки были, но уж больно русские. Где было взять смешную пожилую англичанку? Была такая только одна – Рина Зелёная». Ее тоже не утверждали. Стара, она выжила из ума, вслед за начальником, утвердил мой второй режиссер Виктор Сергеев. Не доживет, ничего не помнит, заверяли меня в актерском отделе. Но Рина Зеленая снялась во всех наших фильмах о Холмсе. У нее оказалась цепкая память, тончайшее чувство юмора и здравый смысл, какому могли бы позавидовать молодые. Ее звали Екатерина Васильевна, как и мою маму. «Рина Васильевна», — говорил ей, — «можно я буду звать вас Екатериной Васильевной?» «Уж лучше зовите Руиной Васильевной», — сказала она. «Рина Васильевна», — обращался я к ней в другой раз, — «все говорят, что у вас получается прекрасная роль, давайте расширим ее». «Ни в коем случае, я еще никогда не играла мебель, мне это нравится». В костюмерной и гримерной она появлялась раньше всех. Садясь в кресло перед зеркалом, она каждый раз говорила, глядя на себя, «Единственное, что у меня осталось, это красота». Затянутая в корсет, она не могла свободно сесть на стул, пока мы не догадались сделать ей высокую скамеечку, но это было потом. А вначале была борьба с центральным телевидением за всех троих главных исполнителей Я уж не говорю о Бориславе Бурундукове на роль инспектора Листрейда. Федул и Зафони говорили мне, и Скотленд-Ярд никогда Было ясное весеннее утро начала смены речевого озвучания Виталий Соломин, только что приехавший из Москвы ранним поездом, стоял в тон ателье перед микрофоном. На экране появлялись кадры с его изображением. «Просыпайся, талантище, похлопывая себя по щекам», – произносил он. В Академическом малом театре в Москве, где работал Виталий, в то время готовился спектакль к очередному партийному съезду. Репетиции проходили ежедневно при железной явке, а у нас съемки, и тоже каждый день. Неделю Соломин провел в поезде, катаясь из Москвы в Ленинград и обратно. И ни разу за эту неделю не спал ни дома, ни в гостинице. Вскоре он стал приезжать к нам в обществе «Прелестные женщины». Мы начали снимать пёструю ленту, и спутница Виталия исполнила в этой серии сразу две роли – сестёр-близнецов Елены и Джулии Стоунер. Звали актрису Мария Соломина. «Моя жена – друг» товарищ и брат», – представил нам ее Виталий. «Я не знал в Москве более уютного и хлебосольного дома, чем их жилье сначала на Драгомирской, потом на Суворовском бульваре. Две девчонки, Настя и Лиза, смешные дочки, лай собаки, суета на кухне». У плиты колдует сам Виталий Мефодьевич, Маша – объект его иронических комментариев, но сколько в этих его словах было любви и семейного счастья. Странно, но я никогда не видел у него дома деятелей искусства, коллег. Были врачи, хирурги, толковые мужики. И вот не уберегли. Двух людей на площадке Ирина Васильевна Зеленая называла «на ты» – Ливанова и Михалкова. Она знала их еще мальчишками, но сердце ее покорил Борислав Брундуков, с которым она познакомилась на наших съемках. «Инспектор Листрейд!» – объявляла она и брезгливо пропускала в дверь это скотленд ярдовское чучело. «Прочь чудовище!» – говорила она в другой раз. Но в перерывах между съемками каждый раз спрашивал меня, «Будет ли сегодня на съемках присутствовать инспектор Листрейд?» Когда мы с Ириной Васильевной в последний раз прощались, и я пожал ей руку, она вдруг засмеялась. «Что-то знакомая рука», – сказала она. Дело в том, что на ничьем изучении Я обычно стоял с ней рядом и пожимал ей руку Когда надо было вступать с репликой Я видел Брундукова в разных ролях Но мне и в голову не приходило Что я каким-нибудь образом пересекусь с ним И мы будем вместе работать Когда мы уже собрали нашу команду для фильмов О Шерлоке Холмсе Передо мной встала задача найти на роль Лестрейда комичного, забавного актера Ведь именно таким был Лестрейд в сценарии Я начал прикидывать, кто из комиков мог бы сыграть Выяснилось, что найти анг... Англичанина – целая проблема. Типологически вроде ничего, но как только начинают играть, то сразу что-то не английское, российское появляется. А украинский актер Брундуков с его отчетливо простонародным выговором был и комическим персонажем, и, как мне показалось, интернациональным, почти что англичанином. Прежде он никогда бы не подумал, что может быть причислен к представителям Скоттленд-Ярда. И при первой же встрече сказал, какой я англичанин, у меня хохлядский акцент. Мы можем переозвучивать, возразил я. Был у нас на Ленфейме такой актер, работавший в основном в дубляжной группе. В эту группу входили мастера озвучания из студии киноактера. Асами там были Игорь Ефимов и Александр Демьяненко. Позже Игорь снялся у меня в одном из фильмов о Холмсе. Это он переозвучил Лестрейда. «Мы долго искали образ Лестрейда, прежде всего, с художником по костюмам Нелли Лев. Он должен быть, конечно, англичанином. Твид, стоячий воротничок, гетры, штаны-гольф. Подсказал Чарли Чаплин, все должно быть кургузом, севшим после стирки. Все ему мало, он из всего вылезает». Все у него затянуто в дудочку. Брундуков сразу понял, как надо играть. Через этот облик, через эти гетры, через эту дурацкую кепку он понял, кто он такой в нашей истории. Это был замечательный актер. Не просто исполнитель, а искренний, органичный, естественный. Это особый дар. Среди актеров довольно много анекдотчиков. Так принято. Но Бори в этом смысле был удивительным кладом. Как только он появлялся на площадке, все ждали чего-то забавного и смешного. Все его анекдоты так или иначе касались украинской тематики. Сала, горилки. Вот пара примеров. У Богдана и Галины 25 лет свадьбы. Богдан, у нас праздник, говорит Галю. Горилка есть. Это хорошо. А сало? «А сала мало, надо бы кабанчика заколоть. Все-таки 25 роков, а кабанчик-то чем виноват?» Или разговор в вагоне. «Где стоим?» «В Одессе». «Чего стоим?» «Паровоз меняем». «На что меняем?» «На паровоз?» «Это не Одесса». Он был душой компании, Борислав Брундуков. Человеком открытым, обаятельным и очень приветливым. «Надо сказать, что моя работа над Холмсом очень напоминала работу Канан Дойля над своими рассказами. Как известно, он не собирался так много писать о Холмсе, но первые истории стали настолько популярными, что народ требовал продолжения. Даже королева Виктория лично выразила писателю неудовольствие за то, что он утопил своего героя в пучине Рейхенбахского водопада. А на улицах Лондона можно было видеть странное зрелище – толпы протестующих людей с черными плакатами «Канан Дойл – убийца». Пришлось исправляться. Канан Дойл писал рассказы о Шерлоке Холмсе до самой своей смерти, которая настигла его в 30-м году, когда давно уже не было ни королевы Виктории, ни доброй старой Англии, а за плечами была Первая мировая война. В старости Канан Дойл зверел, когда ему напоминали о его герое. Он терпеть не мог разговоров на эту тему. Ему казалось, что на самом деле он приличный английский писатель, создавший довольно большое количество романов, пьес, научных трудов, огромный том по спиритизму, известный во всем мире. Но как только о нем заходит речь, все говорят, это же автор Шерлока Холмса, тут я прервусь. С Все, что происходит в моей жизни, происходит в какой-то степени случайно. Я никогда ничего не планирую, не загадываю. Наоборот, я знаю, что если что-то очень тщательно спланировал, то этого наверняка не произойдет. Из высказываний Игоря Масленникова.